В 1741 году ни один корабль не мог выйти из гавани, а в 1742 году кое-как снаряженная эскадра не отважилось напасть на шведский флот, хотя числом кораблей была сильнее его.